— Это мошенничество, — наконец произнес он. — Обман. — Вы со мной согласны? — Возможно, — осторожно произнес Яблонский. — Если бы, конечно, я понимал, о чем вы говорите. Сообщение о сегодняшней краже будет в газетах? Яблонский устало пожал плечами. — Нет, сэр, нет. Если мы сможем воспрепятствовать этому, не стоит нагонять страх на великий американский народ. Нет, если вы сможете... Готов поспорить, бандиты скромничать не станут, и уже завтра утром все газеты штата будут пестреть заголовкой о сегодняшнем происшествии. Я уж не говорю об общенациональной прессе. Это дурно пахнет, док. А, следовательно, привлекает внимание. Грабители явно знали, что делали. Прекрасно понимали, что лучший способ раздобыть радиоактивные материалы — захватить их во время перевозки. С учетом сегодняшней кражи У них этих материалов сейчас наверняка более чем достаточно. И я не забыл о том, что за последние два месяца в нашем штате пропали три физика ядерщика Как вы думаете, кто мог их похитить? Даже как-то не задумывался. А стоило бы. Тем самым вы облегчили бы мне задачу. Ну ладно, предположим... У них уже были все необходимые материалы, специалисты физики для производства ядерных устройств и, возможно, даже водородные взрыватели. Допустим также, что некоторые из этих устройств, может быть, даже бомбы, уже готовы и спрятаны в безопасном месте. Мне бы не хотелось сделать таких предположений, с несчастным видом, произнес Яблонский. Я все. От нашего желания ничего не зависит. Буквально несколько минут тому назад вы говорили, что такое не только возможно, а, скорее всего, соответствует действительности. Можете ли вы о моем предположении сказать подобное? Яблонский задумался на несколько мгновений, а затем сказал... — Да. Значит, похищение — не что иное, как дымовая завеса. На самом деле надобности в материалах, физиках или заложниках у них не было. Так зачем же они это сделали, если те им не нужны? — Чем? — Значит, они им нужны. «Ничего не понимаю. Вы окончательно меня запутали». «Для производства бомб специалисты им уже не нужны», — терпеливо продолжал объяснять Райдер. «Заложники им понадобились по трем другим причинам. Во-первых, для того, чтобы добиться максимальной огласки и убедить население в том, что они не только в состоянии изготовить атомные бомбы», но и собираются это сделать. Во-вторых, заставить нас поверить в то, что еще есть время для устраивания угрозы. Как я понимаю, атомную бомбу за день или даже за неделю не сделаешь. Правильно? Да. Итак, они попытаются убедить нас в том, что мы можем перевести дыхание, потому что время еще есть. Хотя на самом деле его нет. Сходу не догадаешься, к чему вы клоните. Но если ваше предположение верно, времени у нас действительно нет. И в-третьих, чтобы создать гнетущую атмосферу, когда люди умирают от страха, и их поведение становится просто непредсказуемым, они действуют над последствиями своих поступков. «Ну и к чему мы в результате приходим? к Откуда я знаю? Здесь моего ума явно недостаточно». Яблонский вновь вперился в свой бокал, но, не обнаружив там источника вдохновения, вздохнул и сказал, «По крайней мере, это объясняет ваше поведение».